Глава третья. «Товарищ командир, вставайте! Товарищ командир, Сеня, проснись! Бьёмать! Будет какого-то Сеню, а трясут меня! И почему Гусев говорит таким приятным женским голосом, да ещё и командиром называет? Товарищ командир!» Блин! Открыв глаза, увидел Галку, которая очередной раз пыталась меня подёргать за плечо. Заметив, что я проснулся, Она довольно улыбнулась и сказалась, «Утро уже». Мельком глянув, на часы удивлённо присвистнул. «Ого! Неплохо на массу даванул. Уже 8 А потом, увидев сладко-сопящего Пучкова, сурово сдвинул брови и повернулся к девчатам. «Так? Это ещё что за самодеятельность? Вы почему нас на дежурство не разбудили?» Те в один голос запели, мол, им всё равно не спалось, так чего же нас, умотанных, будить? «Детский сад какой-то. И сказать мне нечего. Не начинать же разнос за нарушение дисциплины». Поэтому только вздохнул и пробурчал. «Спасибо, красавицы После чего, пихнув Лёху в бок, приказал «Гек, подъём!». Напарник, услышав свой позывной, сразу вскинулся, очумело пяля сонные глаза. Ну, вроде все встали. Даже Вилли, у которого фингалы на физиономии переливались всеми цветами радуги, уселся на топчане, кряхтя и осторожно ощупывая полученные повреждения. Мда, тоже задачка. Как его такого разукрашенного и еле ковыляющего из города выводить? А ведь контрольный срок выхода сегодня, причём до начала комендантского часа. Мы-то изначально рассчитывали за световой день обернуться. Кто же знал, что такой косяк получится? Теперь ещё этот бельмондо разноцветный, Каждые 10 минут в кустике бегающий на шее висит. Даже если ему на голову ту соломенную шляпу напялить, в которой местные пейзани ходят, всё равно такие бланши не спрячешь. Да и шляпы у нас нет. И ходит он с трудом. Всё-таки поработали с бедолагой в гестапо слабо И жрать охота. Ух, как охота. Последний раз вчера рано утром ели. Только подумала, еде в животе забурчало. Пучков, понимающий, покосился на меня и ответил ещё более громким бурчанием. «Девчата прыснули, а я, цыкнув зубом, принял решение. Всем слушать сюда. Особенно это вас, барышни, касается. Ну-ка, вспоминайте, где в этом прекрасном городе есть похоронное бюро». Народ так удивился, что бурчание и смешки моментом прекратились. «Командир, а не рановато?»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 А вот гробовщик с транспортом нужен. Священник бы, конечно, тоже не помешал для конспирации, но с ним заморочек может быть больше, чем пользы, так что его отставить. Теперь остаётся подбить бабки, причём в прямом смысле. Так и сказал ребятам. После подсчёта выяснилось, что на всех есть около 400 оккупационных марок, 250 румынских лей и у меня в голенище сапога ещё 500 рейхсмарок.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 Даже если Лёха сейчас побежит предупреждать невидимок, что у нас всё нормально, то всё равно неделю ждать, когда у тебя синяки начнут сходить, да ты сам нормально передвигаться сумеешь, мы не можем. И в этой пещере долго не продержимся. Через пару-тройку часов, когда фрицы поймут, что засаду в квартире постреляли, тут такой шмо начнётся, мама, не горюй. Да и в госпитале заинтересуются. Чего это охранники без смены и туалеты так долго заперты? Вот до этого времени и надо будет успеть свалить». Резидент, похоже, внял словам и при помощи Гека, с трудом улёгшись на топчан, прикрыл глаза. «Вот и правильно. Полежи, отдохни. Тебе сейчас сильно ёрзать противопоказано». Ещё минут через сорок прискакала Светланка, с трудом переводя дух, доложила. «Нашли гробовщика. Нашли и договорились. Он за всё 200 лей запросил. Галя ему задаток дала, и они следом едут».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 Телега уже стояла на месте, и Возница удивлённо глядел на странную компанию, идущую от реки. Передав трясущего плечами резидента ребятам, взял ведение переговоров в свои руки. Сразу подсев к водителю кобылы, наклонившись к уху, начал шептать. «Це, брат покойного, за всем не в себе. Последнюю волю умершего исполнял». И сокрушённо подсокол языком. Возница равнодушно кивнул и только спросил — «Кудой дали ехать?» «Таце близенько, вын за той хатой, с червоной черепицей». Мужик, чмокнув губами, дёрнул вожжи. Странного окраса лошадка, не поднимая головы, побрела дальше по улице, по тихой, пустынной ещё улице. С одной стороны был обрывистый берег реки, с другой — двухэтажные и одноэтажные домики, густо закрытые деревьями. «Блин, чего же мы ждём?» Повернувшись назад, махнул рукой, отдавая команду, а сам опять приник к гробовщику. Он как раз обернулся на возню у себя за спиной и удивлённо выпучил глаза. Правда, там было на что посмотреть. Народ сноровистый в пять секунд упаковал безутешного брата в гроб, и теперь все внимательно пялились на возницу. Дёрнув его за рукав, обратил внимание на себя развернув веером десять-двадцаток рейх с марками, в лоб спросил. «Дядя, заработать хочешь э Мужик все пытался оглянуться. «Ты не вертись, ты сюда смотри». Наконец он уставился на деньги. Вот и умница. Доедем до кладбища, эти хрусты твои. э Вот, блин, заклинило. Он что, все слова забыл? Только одна буква в памяти засела. «И валить его нам не с руки».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 С этими словами сунул ему в руку несколько двадцаток. Собеседник довольно спокойно их принял, покрутил в руках и, сунув в карман, спросил. «А ежель полицаи остановлют?» «Дядя, мы не немцев, ни не полицаев не опасаемся. Что я, похож на партизаны? Для полицаев у нас все бумаги имеются. Нам сейчас от залётных из Одессы треба уйти. Так что если ты, сука, нас этим дешёвым фраером выдашь,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 Старый, какой-то обрюзший, он скользнул по катафальной телеге равнодушным взглядом, поправил винтовку и опять уставился на подъезжающие вазы. Ну, чистый гаишник, которому глубоко плевать на беспонтовый запор в ожидании приближения жирного мерса. Ещё через двадцать минут подъехали к кладбищу, расположенному на холме. Отдав повеселевшему мужику сотню, почесал репу и предложил провести нас до виднеющегося километрах в пяти лиска «Довезешь — сверху полтинник румынских накину». Конечно, эти леи были как капля в море по сравнению с рейхсмарками, но водила подписался. Какой, однако, хозяйственный человек прямо копеечку к копеечке собирает. Скрудж местного розлива. Было уже около десяти. Не по-осеннему жаркое солнце, ощутимо пригревала, пахло сыростью и травой. Вот в этой идиллии мы катились, не торопясь, всё дальше от Измаила. Кстати, похоже, основной поток людей, идущий в город, прошёл с утра, поэтому навстречу мало кто попадался. Когда остановились под деревьями, я, глядев пустынную дорогу, тюкнул гробовщика по кудлатой башке. Не насмерть, конечно. Часа через три очухается с лёгкой головной болью.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 И, поглядывая назад, сказал, «А ведь вы только-только успели. Когда вы уже с холма ехали я видел, что немцы посты на выезде начали усиливать. К тому старому полицаю ещё пятеро солдат добавилось. Угу, прямо как в мои времена. План перехват и какой-нибудь вихрь антитеррор. Только так же, в пустой след. Мы-то тю-тю. Но всё равно. Оперативно они подсуетились». В городе, наверное, сейчас шмон идёт, только рубашки завиваются. Ну а как же? Перебита засада, исчез замначальника гестапо. Вспомнив Генриха, извлёк из кармана его жетон и разглядел уже при свете дня. С одной стороны овальной железки был орёл со свастикой, а с другой надпись по-немецки «Государственная тайная полиция» и номер. Вот так, простенько и со вкусом. Хороший сувенир.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 мы завалились спать, добирая то, что не доспали вчера. А в полвторого ночи, быстренько загрузившись в самолёт, без происшествий долетели над чёрным сверкающим антрацитом в свете луны морем до аэродрома в Николаеве.